Глава 19. Только спустя какое-то время могло показаться, что первую часть пути мы преодолели относительно легко. А тогда, когда я плёлся за размеренно шагающим лейтенантом, мне, разумеется, так не казалось. В ногах очень скоро возникла жгучая боль от острых камней, которыми была усеяна дорога. И мне не хватало ловкости, чтобы скрючившись, легко пролизать в проломы, коеми и забиловали все стены. Этих брешей здесь оказалось бесчисленное множество, все они напоминали то, что зияло в стене временного штаба. Одни были ещё меньше, другие достаточно широкими, чтобы в них одновременно могли протиснуться два человека. но во всех торчали острые осколки кирпичей. Вскоре я уже чувствовал себя совершенно выдохшимся, но, выбравшись из очередной дыры, неизменно видел далеко перед собой лейтенанта, бодро преодолевавшего следующее препятствие. Не все стены сохранились. Порой мы были вынуждены прокладывать путь через завалы, Обломки трёх или четырёх рядом стоявших домов. Почти все крыши были повреждены или совсем отсутствовали, так что в дневном свете недостатка не ощущалось, хотя иногда мы оказывались в тени и рисковали оступиться. Не раз, пока я не привык к обстановке, моя нога соскальзывала и оказывалась зажатой в остром разломе. каменной плиты или по щиколотку увязала в каменном крошеве. В такой ситуации не мудрено было забыть, что мы идем потому, что еще несколько недель назад служила домами для сотен людей. Порой мне казалось, что мы пробираемся не по району трущоб, а по одному огромному разрушенному... перенаселённому зданию с бесконечным количеством комнат. Но даже при этом, время от времени меня обжигала мысль, что под обломками, по которым мы ступаем, лежат дорогие для кого-то семейные реликвии, детские игрушки, незамысловатые, но кем-то любимые предметы домашнего обихода, И меня снова и силой охватывал гнев на тех, кто допустил, чтобы столь печальная судьба постигла тысячи невинных людей. Я вспоминал о напыщенных господ из международного settlementа, изощрённые уловки, к которым они столько лет прибегали, чтобы снять с себя ответственность. И в эти моменты во мне закипала такая ярость, что я был готов остановить лейтенанта, дабы излить её наружу. Впрочем, один раз лейтенант остановился по собственному почину, и когда я догнал его, сказал: "Мистер Бенкс, пожалуйста, внимательно посмотрите на это". Он показал его влево, на большое сооружение, напоминавшее бойлер. Засыпанная кирпичной крошкой, оно всё же оставалось целым. Это западная печь. Если вы поднимете голову, то увидите ближнюю из двух труб, которую я вам показывал с крыши. Восточная выглядит точно так же, и она послужит нам следующим ориентиром. Если доберёмся до неё, Это будет означать, что мы находимся почти рядом с нужным домом. Я внимательно осмотрел печь, из неё словно вырастала широкая труба. Подойдя ближе и подняв и голову, я увидел, что труба уходит далеко в небо. Я всё ещё пялился на эту трубу, когда услышал голос своего спутника. Прошу вас, мистер Бенкс, нам нужно идти, а нам очень важно всё сделать до захода солнца. Через несколько минут после того, как мы миновали западную печь, поведение лейтенанта изменилось. Он стал двигаться намного осторожнее. Каждый его шаг стал обдуманным, прежде чем пролезть в очередную дыру, он просовывал голову и внимательно оглядывался, держа винтовку наперевес. Он настороженно прислушивался. Я тоже стала замечать на расстоянии вытянутой руки от проломов всё больше мешков с песком и спиралей из колючей проволоки. Услышав первую пулемётную очередь, я замер от неожиданности, испугавшись, что стреляют в нас. Однако потом увидел, что лейтенант продолжает невозмутимо шагать впереди, и с облегчением вздохнув, поспешил за ним. Наконец, протиснувшись через очередную брешь, мы очутились на довольно просторной площадке. А я был совершенно измучен и поначалу даже подумал, это руины бального зала, вроде того, где мне приходилось бывать, И только потом ох понял, что мы стоим там, где ещё недавно находилось несколько комнат. Перегородки почти полностью исчезли, поэтому дальняя стена оказалась на расстоянии не менее 25 ярдов. Возле неё я увидел шеренгу из семи или восьми солдат, лицами уткнувшихся в стену, и поначалу принял их за пленных. Но тут же заметил, что каждый стоит перед небольшим отверстием, просунув в него дуло винтовки. Лейтенант уже пересёк усыпанную битым кирпичом площадку и разговаривал с человеком, склонившимся к пулемёту, укреплённому на три ноги. Это сооружение располагалось напротив самого большого отверстия, а нам предстояло в него пролезть, чтобы идти дальше. Подойдя, я заметил, что отверстие по всему периметру оплетено колючей проволокой, но в середине оставался просвет, в который можно было просунуть пулемёт. Сначала я подумал, что лейтенант просил солдата убрать это препятствие на нашем пути. Но потом обратил внимание на то, как напряжены у всех лица. Пулемётчик, с которым разговаривал лейтенант, ни разу не отвёл взгляда от амбразуры. Остальные солдаты тоже оставались неподвижны и сосредоточенны. Всё их внимание было занято тем, что происходило по ту сторону стены. Их тревога тут же передалась мне, и захотелось немедленно ретироваться через дыру в задней стене. Но когда лейтенант повернулся, И я мигом вспомнил, зачем нахожусь здесь. "Возникли осложнения", сообщил он. "Несколько часов назад японцы немного продвинулись вперёд, а мы сейчас оттесняем их, чтобы восстановить линию передовой там, где она была утром. Однако, судя по всему, несколько японских солдат не отступили вместе со всеми и оказались в окружении". Они полностью отрезанны от своих и поэтому очень опасны. Эти люди считают, что сейчас японцы находятся за той стеной. Лейтенант. Вы ведь не хотите сказать, что нам придётся ждать, пока ситуация разрешится, правда? Боюсь, всё-таки придётся. И как долго? Трудно сказать. Японцы попали в западню и, в конце концов, будут либо взяты в плен, либо убиты. Но пока они представляют очень большую опасность. Вы хотите сказать, что мы можем прождать несколько часов или даже дней? Все возможно. Следовать и дальше без охраны было бы чрезвычайно опасно. Летенант, вы меня удивляете. А мне казалось, что вы человек образованный, полностью отдаёте себя отчёт в безотлагательности нашего предприятия. Несомненно, существует какой-нибудь другой путь, чтобы обойти этих попавших в мышеловку японцев. Другие пути, конечно, есть. Но какой бы мы ни выбрали, Остаётся вероятность, что мы всё равно окажемся в серьёзной опасности. К сожалению, сэр, я не вижу иного выхода, только ждать. Может, статся, что ситуация разрешится скоро. Прошу прощения. А между тем один из солдат уже давно нетерпеливо махал рукой, и лейтенант направился к нему по осколкам кирпича. В этот самый момент раздалась оглушительная пулемётная очередь, а когда пулемёт смолк, продолжением её стал протяжный крик, доносившийся из-за стены. Вначале это был громкий вопль. Потом он стало стихать и превратился в странное, тонкое завывание. А звук был таким жутким, что я ошеломлённый прирос к месту. И только когда лейтенант, ринувшись назад, сгрёб и повалил меня за полуразрушенную кирпичную кладку, заметил, что пули вонзаются в стену позади нас. Это, видимо, стреляли солдаты, занимавшие позицию напротив у следующей стены. Затем снова застрочило наш пулемёт, авторитетность этого орудия была такова, что винтовки смолкли. Когда же оборвалась и пулемётная очередь, остался слышен из-за стены лишь единственный, казавшийся нескончаемым звук вой раненого. Пронзительный тонкий вой сменился криком, Человек повторял что-то снова и снова по-японски, потом голос сорвался на безумный виск и наконец, замирая, превратился в протяжное поскуливание. Оно неясным эхом отражалось в развалинах, но китайские солдаты у амбразур оставались невозмутимы, их сосредоточенность ничуть не поколебала то, что они видели. по другую сторону стены. Пулеметчик внезапно обернулся, его вырвало, но он тут же снова уткнулся лицом в оплетенной колючей проволокой дзот. Потому как он все это проделал, было совершенно невозможно сказать, была ли его тошнота вызвана общим нервозным состоянием, предсмертными криками раненого и не или просто несварение в желудке. Наконец, по каким-то неуловимым признакам, позы солдат ничуть о не изменились, стало ясно, что все немного расслабились. Я услышал позади голос лейтенанта. Теперь вы понимаете, мистер Бенкс, что пройти отсюда куда бы то ни было сейчас нелегко. Мы стояли на коленях, скорчившись за руинами кирпичной кладки, и я заметил, что мой лёгкий костюм из фланели весь покрылся пылью и сажей. Прежде чем заговорить, я постарался собраться с мыслями. Я полностью отдаю себя отчёту в рискованности дальнейшего пути, но медлить нельзя. Теперь, когда вокруг стреляют, недопустимо оставлять моих родителей в том доме даже на минуту дольше. Может, она моя взять с собой этих людей? Тогда в случае нападения горсткой японцев у нас будет защита. Как старший по званию, я никак не могу одобрить подобный шаг, мистер Бенкс. Если эти люди покинут позиции штаба